Глава первая Сейчас, когда вся моя эзотерическая библиотека давно уже выменена на муку и картофель, я не могу с книгой в руках показать вам те сложные формулы и максимы, которые путеводили нами, магами, в годы наших ученических странствий. Но суть в следующем. Само имя Магус, от потерявшего букву слова «Магнус», «Большой. Мы, люди, почувствовавшие всю тесноту жилпланетных площадей, захотевшие здесь, в малом мире, мира большего, но в большее лишь один путь, через меньшее. В возвеличение сквозь умоление. Гулливер, дачивший странствие с Лилипутии, принужден был закончить его в стране великанов». Правила нашего магического стажа, поскольку они хотят сделать нас большими среди меньших, великанами среди лилипутов, естественно стягивают линии наших учебных маршрутов, вводя нас в магизм, то есть возвеличение, лишь путем трудной и длительной техники умоления. — Рельсы, дожидающиеся вас, мне всегда напоминали длинящую бесконечность своей параллели знак равенства. Говоривший сделал двукратный жест. — Но есть и другой знак. — Вот. Скользнув глазами за ладонью, вклинивший в воздух острее угла, я молча кивнул головой и продолжал слушать. — Я хорошо помню то сквозистое июньское утро, когда мой учитель... Это было уже сорок с лишним лет тому назад. Призвав меня к себе, начертил именно этот простой из двух карандашных линий знак и, перенеся свой указательный палец, прижатый к бумаге влево от знака, на правую его сторону сказал. «Вам пора. Отсюда туда». Я смотрел на линию своего маршрута и молчал. «Вам, юным», — добавил наставник, — Подавай семимильные сапоги, но терпение. Раньше, чем позволить шагу из-за стать семимильным, надо научить его микромикронности. Я продолжал молчать. Тогда наставник, отщелкнув двумя поворотами ключа крышку костяной шкатулки, стоявшую у него на столе, показал мне три тщательно обернутых в вату стеклянных пузырька. Под притертыми пробками их внутри вспучившегося стекла мутно мерцали жидкости. Желтая, синяя и красная. Вот эта тинктура. Перед глазами у меня вымотавшийся зваты, просверкал рдянью третий пузырек. Эта тинктура обладает поразительной силой стяжения. Содержимого стекляшки хватило бы на то, чтобы тело слона стянуть в комок меньше мужьего тела, И если бы это драгоценное вещество добыть в таком количестве, чтобы обрызгать им всю землю, нашу планету, легко можно было бы сунуть в одну из тех сеток, в которых дети носят свои крашеные мечи. Но мы с вами начнем с другого флакона. С этими словами наставник передал мне желтую тинктуру. Только теперь я увидел. Поверх билетика, налепленного на стекло, чернели... Еле различимые бисеринки букв. — Способ употребления, — пояснил мне мастер. — Послушайтесь этих букв, и вы сами станете в рост им. Сегодня же до заката тинктура должна сделать свое дело. Счастливого пути. Взволнованный, колеблясь меж нетерпением и страхом, я вышел на улицу. Желтые солнечные пятна, ползающие по раскаленной полдням панели, не давали мне забыть о десятке желтых капелек, запрятанных в моем жилетном кармане и ждущих внутри своей стеклянной скрылупы, близящегося с каждым моим шагом срока. Я шел, будто на спутанных ногах. Воображение начало действовать раньше тинктуры. Мне казалось, сами шаги мои. То странно укорачиваются, то неестественно длинятся. Сердце под ребрами ворошилось, как испуганная птица в гнезде. Помню, я присел на одну из уличных скамей и позволил своим зрачкам кружить, как им вздумается. Я прощался с пространством, с привычным, в лазуре зелень раскрашенным моим пространством. Я смотрел на сотни шагающих мимо ног, размеренно, поднимая и опуская ступни, сгибая и разгибая колени, движением, напоминающим стальной вершин уверенно шагающий под толчками пальцев приказчика вдоль мерно разматываемой штуки материи. Они разматывали и мерили свое привычное пространство, которое видишь из закрытыми глазами, которое несешь в себе, обжитое и схоженное, почти застегнутое вместе с телом, под пуговицей твоего пальто, в тебя. Я вслушивался в трение одежда тела, вглядывался в акварельные пятнышки облачной ряби, тонко выписанный по синему фону. Ловил каждый звук и призвук, взвившийся в мои ушные завитки, цеплялся глазом за каждый блик и отцвет, запутавшийся в моих ресницах. И я прощался с пространством. Мимо глаз, раскачиваясь в сетке, прополз чей-то пёстрый мяч. Я поднялся и пошел дальше. Где-то на перекрестке мне сунули в руки газету. Я развернул ее еще влажные листы и, скользнув по столбцам, тотчас же заметил крохотные буквы петита сотнями беззащитных черных телец согнанных в строки. Тотчас же, же ассоциация дернулась у меня в мозгу. И, скомкав газету, я быстро сунул руку в карман и нащупал там холодный дутыш пузырька. Стоило швырнуть его на камень, наступить подошвы и... Но я этого не сделал... Нет, именно в этот момент нетерпение заслонило страх. Я быстро зашагал к себе, мимо шумов и бликов, будто выдергиваясь из пространства. Единственное, что я видел тогда с почти галлюцинаторной ясностью, это бледный длинный палец учителя, который, переступив по ту сторону ломаной черты, в знак неравенства звал меня. «Туда!» Вскоре, впрочем, припадок возбуждения утих. На предпоследний этаж дома, в котором снимал я комнату, я подымался с чувством твердой, но холодной решимости. В полутьме подъезда на одном из поворотов узкой лестницы мне пришлось обменяться кивками с моими соседями, жившими надо мной. Встречи наши довольно редкие всегда происходили здесь, в полумраке лестницы, потому нам никогда не удавалось друг друга рассмотреть. Я знал только, что астматический дышащий ворох из пледов, кошнея пелерин поверх пелерин, тычащий палкой в ступеньки и мучительно шаркающий подошвами о камень — это заслуженный профессор и чуть ли не академик, возящийся с какими-то ретортами, пипетками, с матрикулами студентов, а также и с женой, которая и в эту встречу, как во все иные, Прошушав мимо меня шелками юбок и наполнив полутьму запахом шипра и тяпкой тревогой, став у верхней площадки, терпеливо ждала спотыкающуюся десятью ступеньками ниже палку. Я открыл свою дверь и, войдя в комнату, повернул ключ в замке слева направо. Потом, выдернув его из замочной скважины, спрятал в одном из ящиков письменного стола. Солнце было на излете. Вынув часы, я положил их перед собой. Шесть тридцать. Теперь пузырек. Лупа, растянув черные значки поверх пузырька, быстро и точно раскрыл их смысл. Стиснув стекло меж пальцев. Я осторожно повернул ему пробку. О, как не похож был этот колющий ноздри. Прогорклый запах на благоухание, оставшееся там, за защелком ключа, на ступеньками лестницы. На миг мне показалось, будто астма старого профессора перепозла в мои легкие. Мне стало трудно дышать. <къем> Подойдя к окну, я толкнул его створами наружу. Тем временем минутная стрелка успела уже сделать дугу в 180 градусов. Надо было решаться. Я поднес пузырек к губам. И через мгновение он был пуст. После этого я еле-еле успел, выполняя волю букв на этикетке, запрятать пустой пузырек в заранее намеченное мною укромное место у пола между стеной и обоями. Тело мое уже в ту секунду, когда я запихивал стекло в обойную щель, стало вдруг стягиваться и плющиться, как прорванный воздушный пузырь. Стены бросились прочь от меня. Рыжие плавицы под ногами, нелепо разрастаясь, поползли к внезапно раздвинувшемуся горизонту потолок прянул кверху а плоский желто красный обойный цветок который я за секунду перед тем водясь пузырьком отогнул прикрывая пальцами руки вдруг неестественно ширясь с желто красными разводами пополз забирая рост пестрый кляксы вверх и вверх мучительное ощущение заставило меня на минуту зажать веки когда я раскрыл их то увидел себя стоящему входа Довольно широкий стеклянный туннель с неправильно изогнутыми круглыми прозрачными стенами. Прошло несколько времени, пока я понял. Это пузырек! Очевидно, броненный моим нечаянным движением в то последнее мгновение, когда я, сейчас жалкое в блиночный рост существо, мог еще его обронить. На одном из прозрачных выгибов туннеля я увидел огромные черные знаки. В тот же миг я вспомнил их смысл. Ха -ха -ха. И сердце радостно заколотилось во мне. Ведь в надписи на пузырьке ясно говорилось о способе возврата в прежнее тело и в прежнее пространство. Стоило лишь отыскать на внутренней плоскости донышка пузырька туннеля врезанный в стекло магический знак и прикоснуться к нему. И немедленно должно произойти обратное превращение. Сломя голову я бросился внутрь стеклянного раструба, звон моих шагов бился, круглые стены, я добежал до прямой стеклянной стены, а вдруг всполохнулось во мне, пузырек упал знаком кверху, по скользкой гладкой стене мне никак не добраться до спасения, я погибну. На расстоянии дюйма от знака, дюйм, дюйм, пригладит мне путь назад в тысячи верстий земли. Но, по счастью, знак оказался у нижнего края стены. Я быстро отыскал глазами знакомое им сцепление двух линий математического знака неравенства. Упав острым наугольным книзу, знак расправлял свои врезавшиеся в стекло линии, как птица расправляет крылья, занесенные для полета. «Свобода!» — прошептал я, протягивая руку к знаку. «Страх!» — слыхал я в себе полсекунды позже. Я, я не повторил этого слова, но оно звучало громче, чем то первое. Да, мое «назад» было близко, на расстоянии протянутой руки, но я, отвернувшись от него, медленно ступая по и стеку, направился в безвестное вперед. И прежде, и теперь я всегда предпочитал и предпочитаю загадку разгадки заданное данному, дальний конец алфавита с иксом и Z, элементарным абицедом и абевегом, и в данном случае я не изменил своему обыкновению. Минуты слишком быстро ползут по циферблату, мой друг, чтобы я мог позволить себе дробное и кропотливое день за днем описание моих странствий, начатых с зарей следующего дня. Вспомнив, что от пола к подоконнику моей комнаты прощелилась, как я это когда-то заметил во время уборки, глубоким, сползающим по стене зигзагом щель, я решил использовать ее для подъема на плато подоконника. Мне пришлось затратить довольно много часов, пока я не отыскал ее нижнего ущельстого края и не начал своего двухдневного подъема кверху. Впоследствии, когда я с группой альпинистов брал Кляузиновский перевал, Они дивились моей тренированности и выносливости. Объяснять им, что этим я обязан стеной щели длиной в три фута, я, конечно, не стал. Так или иначе, намучившись на кривых изломах и срывах своего почти ответственного пути, я, наконец, к утру третьего дня достиг подоконничного края. Ступив на его плоскую поверхность, покрытую геологическими пластами растрескавшейся белой краски. Эти трещинки, которые еще неделю тому назад я слабо ощущал, скользя ладонью по подоконнику. Сейчас учили меня рекордно прыжкам. Я чувствовал себя горцем, рассматривающим стоя глыб горного перевала провалы далей, втягивающих в себя глаз. Створы окна, оставленные прежним мною открытыми, давали доступ воздуху, а следовательно и ветру. Мне... Очень трудно было бороться с его воздушными ударами. Цепляясь за выступы облупившихся пластов краски, прячась за их приподнятыми краями, я прилагал все усилия, чтобы не быть свеянным вместе с уличной пылью, осевшей на подоконник, прочь с его поверхности. Позади был срыв к желтевшему где-то снизу полу моей комнаты. Впереди отверстная кирпичная стена, падающая в бесконечно глубокий провал улицы. Продолжать прятаться по щелям, между краской и деревом, на унылой и плоской белой равнине подоконника было бессмысленно и скучно. Надо было решаться. И я решился. Цепляясь зеленой лапой за наружный край подоконника, кверху по кирпичному русту полз плющ. Подъем по этой зеленой витой лестнице был, конечно, опасен, но я, пользуясь наступившим внезапным безветрием, хватаясь за ворсинчатые торчки живой лестницы, стал смело взбираться кверху. От времени до времени я отдыхал внутри липких сплачатых листьев плюща, но после нескольких дней подъема я заметил, что зеленые площадки моей лестницы все уже и меньше, и что самая спираль ее, сделав еще несколько оборотов, обрывается в пустоту. Подсчитав пройденные кирпичные рубцы, я понял, что нахожусь на полпути меж двух подоконников в трех футах от квартиры старого профессора. «М -м -м. Дело не так плохо», — сказал я себе. раскачиваясь в изумрудном гамаке, подвешенном на упругом тяжек стеблю. Надо лишь запастись терпением и положиться на силу роста, скрытую в плюще. И моя лестница сама подымет меня кверху». Так для меня настали дни бездейственного ожидания. Днем солнце, озеленив лучи, пробиралось ко мне сквозь нервюры ткани внутрь листа. По ночам, пододвинувшись к рубчатому краю своего обиталища, я мог любоваться росупью желтых и синих звезд, зажигавшихся где-то внизу подо мной. Вначале это перемещение звездного неба несколько озадачило меня, но после я понял. Тинктура, стянув в пылинку мое соженное тело, укоротила и радиус моего видения. Глаза не могли уже дотянуться до Сириуса и полярной звезды, но обыкновенные уличные фонари заменяли им, как умели, созвездия. Часто я старался представить себе то, что ждет меня там, за окном старого профессора и его юной жены. В то время я был так же молод, как и вы, мой друг. И, конечно, не только жизненная сила, скрытая в спиралях плюща, но и иная, таимая во мне тянули меня вверх по оконнику юной профессорши. Иногда в бессонные ночи к горьковатому запаху растительных смол примешивался, как мне мнилось, знакомый, легкий, но дразнящий шипр. И пока плющ, расправляя свои зеленые мышцы, полз на нахватких лапах, усиками кверху мое воображение, обгоняя его, давно уже было там, за окном. Но когда три фута Спираль за спиралью были взяты, я, наконец, сделав рискованный прыжок, вскарабкался на край подоконника, о котором так долго мечтал. Меня ждал неожиданный удар. Стекло и рама окна, тщательно замазанные и оклеенные, преграждали путь. Я забыл в своем юношеском оптимизме о том, что дряхлый профессор даже в июльские жары ходил под полдюжины пледов, и что окна в его квартире почти никогда не открывались. Раздосадованный и злой, целый день бродил я вдоль тщательно замазанной щели, нигде ни прохода, ни даже лазейки. Мне оставалось или спуститься поязвимым плюща назад, или с неистекающим терпением дожидаться своего вперед. И на этот раз я выбрал последнее. Тем временем июль. Я вел аккуратно еще дням. Поначалу довольно прохладный и влажный, становился все суше и жарче. Мучаясь под раскаленным стеклом окна от нарастающего зноя, я вместе с тем радовался ему и молил небо о еще большей жаре. Ведь только тропическая температура могла разжать стеклянные створы, преграждавшие мне доступ внутрь. Томительные дни тянулись друг за другом, разделенные короткими черными прокладками ночи. Тоже душный и знойной. Я уже было... начал отчаиваться, когда вдруг как-то поутру стекло и рама затряслись от ударов изнутри. Колоссальные глыбы замазки падали сверху. Я еле успел юркнуть в узкую пещеру, рытую червем-древоточцем, как что-то грохочущей тенью, сыплю сверху скалы и лопили пронеслось надо мною. Выбравшись наружу, я увидел... Путь был свободен. Вначале у меня было чувство человека, забравшегося по веревочной лестнице в дом своей желанной. Вероятно, это романтическое чувство и заставило меня дожидаться ночи. Я медленно, шаг за шагом, вздрагивая и припадая к земле при каждом шуме, продвигался к внутреннему краю подоконника. Мне все еще трудно было привыкнуть к своей невидимости, и казалось, что все мои движения заметны обитателям комнаты. Когда к вечеру я, свесив ноги внутрь одной из подоконничных щелей, сидел, грезя о своем завтра, вдруг меня ударило сильным током воздуха и прикрыло сверху гигантский весь горизонт, заславший тенью. Скочив, я поднял глаза кверху и увидал две рушащихся на меня своими вершинами горы. В ужасе я сжал веки, приготовившись к смерти, но близкий и острый запах шипра заставил веки рожаться снова. Да, это была она. Два огромных, таких знакомых мыслей и глазу знака неравенства, одетых не в карандашный графит и не в стекло, но в гигантскую массу обнаженного тела, уперлись вправо и влево от меня своими остриями в подоконник. Это были... Руки жены профессора. С минуту я, забыв опасности, и риск, двигался навстречу дурманищему и влажному живому жару, пышущему мне навстречу. «Какая теплая ночь!» прозвенела за мною. «Да, все-таки душенька, окно лучше бы закрыть», прошелестело что-то голосом, комкой моей бумаги из глубины комнаты. «Но ведь воздух так чист, не и блинки. я не вижу ничего, чтобы...» — Мало ли что ты не видишь, душенька, — закомкалась снова бумага. — Пролезет что-нибудь такое, ну, невидимое, бацилла какая-нибудь или, ну, черт ли его знает что. Ты его не видишь, а оно в тебя втиругшее, же этакой, в альвеолы, в кровь. И возись потом. Окно с грохотом закрылось, отрезая мне обратный путь. Но я уже успел добежать до торчащих мне навстречу ворсин платья юной женщины. Обхватив одну из ворсин руками и коленями, я с бьющимся сердцем ждал событий. — И душенька, брось дуться. Вот принеси ко мне лучше карты. Нет, не там, на этажерке. Левее, левее. Ну-ну, но, но поглядим, ведь вот проклятый пасьянс никогда не выходит. Хоть ты что, не так, не так. Ну вот, опять этот червонный король все напутал. Не выходит, так и бросил бы. Нет, — Нет-нет, постой, погоди, я загадал. Говорят, если выйдет, то надо карты под подушку, и все... Черт, опять этот червонный дурак вытасывался. Тем временем я, обесав гигантские зигзаги по комнате, был внезапно почти придавлен к краю стола. Лишь ловкий кульбит спас меня от гибели. Но все же сила толчка была так велика, что тело мое, сорвавшись с ворсины, за которое оно крепко держалось, больно ударилось о доску стола. Не теряя самообладания, я приподнялся на локте с желтой клеенки стола и увидел. Целые стаи огромных бумажных прямоугольников, взлетев с шуршащим птичьим шумом, тотчас же мягко копали своими черными и красными знаками книзу. И я понял, что произошедшее. Женщина смешала карты. Это могло бы осложнить разговор, но в это время в глубине комнаты почти из-за пределов моего видения прозвучал третий голос. «Барин, барин, тут к вам с матрикулом, который в шестой уже раз. Что им сказать, дома вы или нету?» Я слышал, как где-то внизу шумно зашаркали туфли. Вследом четко и дробно застучали каблучки, как подумал я, все еще не умея выключить свое мышление из старых схем. Оставшись, как я полагал, один, я направился к хаотической куче игральных карт, расширенных по столу. Новый, пока еще смутный план начинал возникать в моей голове. Сперва я прошел поперек дамы Треф и высунувшуюся из-под нее алого ромба бубновой двойки. Что-то черное поползло мне под подошвы. Выйдя из задумчивости, я увидел перед собой две довольно длинные аллеи, протянувшиеся вдаль. Деревьев, собственно, не было, но... Неподвижные черные тени каких-то странно широких у земли и причудливо тонких у комля растений легли вдоль снежно-белой поверхности прямоугольного сада. Я было сделал несколько шагов вдоль одной из черных аллей, но тут только заметил, что путь мне дважды пересечен такими же тенями, таких же деревьев, невидимо растущих посредине аллеи. Я понял. Это была десятка пик. Конечно, ее черные пятна бессильны были преградить мне дорогу, но какое-то странное чувство заставило меня, сойдя с олей, выражащих смерть, обойти ее прямоугольный сад стороной по обочине. Тут впервые недоброе предчувствие вонзилось с десятью черными остриями в меня. Не глядя по сторонам, медленно продолжал я шагать с карты на карты. «Вдруг?» «Эй, вы, послушайте!» Вы наступили мне на сердце, или вы полагаете, что это щетка для вытирания подошв? Отойдите. Я повел глазами навстречу голосу и тут только увидел, что у меня под ногами, у закругленного края карты, на которую я только что в рассеянии ступил, дергается красное плоское сердце, странно сплющившееся под налетом бумажного глянца. С трудом удерживая равновесие, я добалансировал до края сердца и выпрыгнул на белую поверхность карты. Теперь я ясно различал округло-очерченные красные губы короля червей, которые, ероша-рыжую щетину длинной бороды, недовольны и брезгливо шевелились. «Кто вы, пришелец, вшагнувший в меня?» — услыхал я. «Умоленный человек», — отвечал я. «Нет моления, горче моего», — проговорили бумажные губы. «И как бы ни печальна была история, принесенная вами, история, которую вы унесете отсюда, будет еще печальнее. Приблизьтесь и слушайте». Я, выбрав себе место на конечне золотого плоского скипетра короля червей, уселся поудобнее и, протянув усталые ноги, подставил свои ушные раковины под рассказ. «Теперь моему царству зашевелились снова бумажные губы. И вот в этой картонной коробке для карт просторно. И царство, и власть мои давно источены червями. Наш маститый род стал глупой мастью, и я, который некогда со своими министрами игрывал в людей, я превращенный в обыкновеннейшую карту, должен позволять им, людям, играть в нас, в карты. О, странник, можешь ли ты понять мир, в котором мили превратились в миллиметры, в дворцах и хижинах, которого полы и потолки срослись в одну сплошную плоскость? Могу, продолжайте. Мой род. Отец, дед, прадед, прапрадед и я столетиями сидел на нашем троне, окруженный трепещущими и благоговеющими поданными. Земля была слишком грязна для касания наших пят. Колеса, седла, носилки, электрики, спины камер лакеев сделали для нас ноги излишними, а придворные козни — И тайные заговоры создавали положение, когда иметь всего лишь одну голову оказывалось недостаточным. — Вы понимаете, ладонь, говорившую, не покидая плоскость, опустилась сверху вниз. Я кивнул головой. — Результатом приспособления нашей династии, говоря в терминах дарвинизма, к среде, является хотя бы то, что у меня, как видите, две головы и плюс ноль ног. Но не это было причиной гибели моего царства. «Дело в том, что в каждой моей груди билось по два сердца, большое и малое. Вот они». Я, не прерывая рассказа, скользнул глазом по глянцу карты и подтверждающе наклонил голову. «Мое большое сердце любило маленькую женщину. Мое маленькое сердце любило великий народ. И обоим им, большому и малому, было тесно под моей королевской мантией. Они бились друг от друга, мешая друг другу биться». Это беспокоило и мучило меня. Случилось так, что проездом через королевство червей при дворе моем гостил ученый-хирург из страны пик. Однажды я, решившись покончить со своим двусердием, призвал хирурга. Он выслушал меня и мои бьющиеся друг от друга сердца и нахмурился. Пиковый интерес! Пробормотал он, прибавив к этому дюжину латинских слов. — Но нельзя ли оперировать лишнее сердце? — Которое из них вы, ваше величество, считаете лишним? — Три дня и три бессонных ночи промучился я над словом «которое». Ну, увы, народ, который я любил моим малым сердцем, был где-то там далеко, за стенами дворца, а женщина, которой я отдал свое большое сердце, была тут, возле у самых распорившихся сердец, и сумела защитить от ножа то из них, в котором жила она. На четвертый день я призвал к себе хирурга. Пустите в дело ваши инструменты, — приказал я. — Малое в большом я предпочитаю большому в малом. Но, ваше величество, учтены ли вами те последствия, последствия, которые грозят вам в случае ослушания приказу короля, издревле учтены нашими законами? Повинуйтесь или... Он вынул свои черные острия, и вскоре я лежал вот на этом столе, ожидая прикосновения скальпеля. Искусной транссекцией он отделил мое малое сердце, бившееся навстречу народу, и положил его к краю операционного стола, вот сюда, где вы его и видите сейчас. Острая боль, полоснув меня по мозгу, оборвала сознание. Когда оно вернулось, я увидел вокруг себя испуганные лица и спину черного доктора, склонившегося над своими закровавившимися черными лезвиями, обеспокоенный их беспокойством, я попробовал приподнять голову с плоскости операционной доски кверху. А мне почему-то не удавалось. Сиделки, заметившие мою попытку, тотчас же лестиво и испуганно улыбаясь, стали перебой просить меня не приподниматься. «Для вас это сейчас невозможно, ваше величество, постерегите, ваше величество!» Им, долго пользуясь моей слабостью, удавалось скрывать от меня истину. Но когда я, почувствовав себя несколько крепче, решился, выпрехи уговорам и мольбам, покинуть плоскость операционного стола, мне после сотни отчаянных попыток открылась страшная истина. Отныне мне никогда не подняться кверху от операционной доски, потому что самое... Кверху! оказалась ампутированным вместе с сердцем. Правда, моя застарелая и запущенная любовь к народу окончательно отвязалась от меня. Но все-таки, знаете, лучше бы уж тщетно. После этого министры пробовали мне помочь. Острая плоскостность перешла в хроническую. Напрасно хирург, в операционную, к которому каждый день сваливали 6-7 из числа моих подданных, вырезая сердце за сердцем, пробовал привить их мне. Ничего не выходило. В результате лишь белые поверхности столов покрывались кровавыми шестерками, семерками, девятками, а в конце концов, когда почти весь народ был вырезан, бивисектор тайно бежал и всюду вознюс от трехмериванием плоского Пришлось бросить. Так угасло некогда сильное королевство червей. А моя слава и власть оттлели и стали снедью червей. Но и тут, в изгнании и умолении, где пышность прежних королевских выходов заменилась простым участием в пассиансах какого-то профессорствующего дурака, — Правда, благодаря мне они у него никогда не выходят. Надежда не покидает меня, опутник. Тут в плоской коробке для игральных карт, затасованной в трепанную колоду, жду я интервенции. Ведь остались еще монархии на земле. И не могут же они потерпеть, чтобы... — Ваше Величество, — отвечал я, — вы, черви времени, не менее искусны, чем ваш черный хирург. И короли, еще королевствующие за пределами вашего бумажного царства, от дня к дню делаются все более и более плоскими, как и вы. Говорят, недалеко то время, когда королям из европейской колоды, привыкшим к забавной игре в люди, придется превратиться из тех, которые играют, в тех, которыми играют. Я не язычник, но верю в немезиду. Наступило тягостное молчание. Поняв, что случай делает легко осуществимым тот план, который понемногу еще до встречи с королем стал отчетчиваться в моей голове, я, подойдя к самому уху плоского монарха, зашептал с конфиденциальностью заговорщика. Во всяком случае, Ваше Величество, я обещаю огласить ваши мемуары в печати. Сейчас это единственный способ, доступный нам с вами, чтобы довести ваши слова до слуха тех, которыми вы хотите быть услышаны. — Выражаем вам свое благоволение. Просите, о чем хотите. Мне бы хотелось, Ваше Величество, чтобы прерванный пассианс удался. Золотая корона качнулась из знак согласия. Спрятавшись внутрь расщепленного угла одной из карт, я стал ждать дальнейшего. Вскоре раздались шаги возвращающегося профессора. Огромные руки его забегали по картам. Я то взмывал на своей бумажной плоскости, как на планере, в воздух то скользил вместе с нею книзу, меня обдавало запахом терпентины, табачной гари и трясло меж дрожащих пальцев старика. Вдруг... А, -а, а вот и вышло. Душенька, поди посмотри, вышло. А что я загадал, то загадал. Ну, теперь карты под подушку. И все сбудется. Именно на этом и был построен весь мой расчет проникнуть к ней на ложе. <связывая> Когда минуту спустя я, запертый вместе с королем червей внутри тесной и темной коробки, очутился меж матрасом и подушкой, что-то вроде стыда и сожаления забрежило во мне. История о двух сердцах короля ее плачевный конец звучали для меня почти угрозой. Мне вспоминалось строгое лицо наставника, беседовавшего всегда лишь своим большим сердцем, Ясно понимал, что сюда, под чужую подушку, я приведен другим, маленьким, похотливо трущимся ребра сердчишком. Предчувствие говорило мне, лишь великое сможет вывести меня из моей малости. Малое замкнет меня в моем теперешнем бытии накрепко и навсегда. Но мне не дали долго размышлять. Внутри коробки, вдруг мягко закачавшийся на матрацных пружинах, стал все сильнее и сильнее проникать в смешанный запах терпентина и шипра. Кровь ударила мне в голову. Быстро вскочив, я побежал к ближайшей стенке футляра и, отыскав замочную щель, его опрометью выпрыгнул наружу. «Да-да, кстати, у вас под рукой штепсель. Темно, почти как тогда. Включите свет. Теперь вы, вижу, улыбаетесь, мой юный друг» как и я сейчас. Но тогда мне было не до улыбок. Не успел я добраться до края наволочки, как началось нечто почти апокалиптическое. Плотняная почва задергалась подо мной, вздымаясь шумными антиклиналями. Неизмеримо огромные массы тела задвигались с угрожающей силой вокруг меня. Чувствуя себя схваченным каким-то катаклизмом, я тщетно пытался ухватиться за край белевой пуговицы, на которую меня швырнуло резким и стремительным толчком. Отовсюду меня било горячим ветром, отовсюду же нависали грозящие рухнуть и расплющить меня колоссальные толщи костей и мяса. Очевидно, профессор пробовал осуществить загаданное. Почти обезумев от ужаса и мерзения, то, проваливаясь в складки разбушевавшегося полотна, то взлетая кверху вместе с его сдувающейся и хлопающейся, как парус под зюидостом тканью, я вдруг с разлету наскочил на какое-то огромное величину слона, движущееся и живое существо. Под прыгающим одеялом было абсолютно темно. Но моя ладонь, тянувшись в тьму, нащупала топорщащиеся твердые круглые чешуи чудовища. При первом же моем прикосновении оно взмыло куда-то вверх. И представьте, страх, сцепивший мои пальцы в круг одной из его чешуй, оказался спасительным. Вместе с жестокожим прыгуном я пролетел сквозь душную тьму и вместе с ним же упал книзу. Снова гигантский прыжок, и тут уж я понял. «Блоха!» Я доверчиво прижался к ее скользкому телу и в два-три перелета был за пределами катаклизма. Но у наружного края матраца, куда меня вынес мой сказочный конь, пружины продолжали еще кряхтеть и шевелиться. Чуть отдышавшись, я стал спускаться по шелковому волосиному одеяло, отброшенного катаклизмом в сторону, к низу, стремясь поскорее добраться до половицы. Но резкий запах аммиака, ползший мне навстречу, путал мои дрожащие от отвращения пальцы, притом шелк скользил под подошвами. Я сорвался и полетел во тьму. Через миг какие-то гибкие ветви захлестали точно розгами по моему телу. Хватаясь руками за их упругий изгиб, я, срывая кожу и ногти, рухнул книзу, что-то мягким обухом ударило меня по затылку, и сознание во мне погасло. Не скажу точно, сколько времени длилось мое забытье. Когда мне удалось наконец открыть глаза, то первое, что я увидел, были стволы какого-то фантастического безлистного леса, причудливо сплетающего надо мной свои комли. При тусклом брезге дня, еле проникавшем сквозь густую заросль, я разглядел, что стволы деревьев были разных цветов, от черного до светло-рыжего. В некоторых местах их толща была сквозиста, так что сквозь одни стволы можно было смутно разглядеть контуры других. На рыхлой и будто изрытый кротовыми ходами песчанно-желтой почве леса не было ни травинки ни цветка. И даже самый запах этого нового для меня леса говорил не столько о цветах, сколько об обыкновенной дубленой коже. Очарование быстро рассеялось, так как я не мог не понять, что нахожусь не в заколдованном лесу армиды, губительницы храбрых, а под волосатым слоем ковровой шкуры, положенной на пол у двуспальной кровати профессорской читы. И тотчас же я вспомнил все. О, как жгуче я ненавидел тогда ее! Если бы я мог, то растоптал бы ее, как гадину, но. Увы, от этого ей не было бы даже щекотно. И когда я, поднявшись на локте, попробовал сделать более резкое движение, стало ясно, что мне нельзя мечтать не только о месте, но даже о том, чтобы немедленно покинуть шкуру, на которую ведь каждую секунду могла спуститься туфля профессора, плющи меня в ничто. Да, я был слишком неопасным соперником. Но пока я продолжал неподвижно лежать в чаще шерстистого леса, мысль моя семимильными шагами шагала дальше и дальше. Абстрагируя ситуацию, я начал с максим, так называемой народной мудрости. Что ж, слоны труд комаров давят. Затем от народной мудрости я перешел к мудрости не народной. Мне вспомнился трактат Канта о лиссабонском землетрясении, а также примечательные размышления о Роя Вольтера на ту же тему. Понемногу силогизмы выводили меня за пределы узкого вершкового горизонта. Я, смыв с себя желчь и эгоистическую накипь, стал представлять себе недавнюю катастрофу на матраце, жертвой которой я чуть не сделался, так сказать, субспеция этернитатис. Еще Аристотель сказал, «Медитировал я, что общество — это большой человек». Допустим. Но тогда... Значит, я попавший весьма не кстати, между двух для меня маленького человечка, несомненно, больших людей, очутился в том положении, в котором личности, микрочеловеку, суждено пребывать по отношению к обществу, то есть макрочеловеку. Да, в тот день я чуть не сделался анархистом, мой друг. Здоровье мое быстро поправлялось. Вскоре можно было перейти от размышлений к действиям. Как только я смог подняться на ноги, я побрел, еще не твердо ступая, от ствола к стволу, ища выхода из лесу. Но не тут-то было. Как Данте, заблудившийся в лесной чаще, я временами начинал думать, что близок даже не к середине, а к концу моего жизненного пути. И воспоминания, и предчувствия равно мучили мой утомленный мозг. Если бы я мог... Я бы бросил посади себя порог дома, завлекшего меня, черту города, в обводе которой я жил раньше, границу и берег страны, в которой я был рожден и того ранее. А между тем я день к дню бессмысленно блуждал среди унылых безлистых стволов, не в силах будучи выйти за пределы какой-то дурацкой, вонючей, пропыленной воршин длиной мертвой шкуры. В конце концов мне удалось достигнуть опушки. Я решил, прячась от подошв в половичной щели, добраться до порога профессорской квартиры и вернуться назад, к пузырьку. Но не успел я сделать и десятка шагов, как вдруг увидел новый лес, который, подобно Бирнгемскому, сам двигался на меня. А я уже хотел было бежать назад, предпочитая неподвижный лес лесу, бегающему на своих корнях, но тот, бесшумно скользя, весь в облаках пыли, уже настиг меня. Словкостью, ловкостью, выработанной во мне опытом последних дней, я схватился за одну из его движущихся вершин, и в то же мгновение мы заскользили всем лесом назад вдоль половичной щели по направлению моей мысли к порогу. Лишь когда лес самобег остановился именно там, где мне было нужно, и я осторожно по его наклонным вершинам добрался до порога, я понял, что выигрышем времени всецело обязан половой щетке, выметавшей меня в обгон мыслям. Вон, из чужой квартиры. Я оглядел прощальным взглядом мир моих злоключений и готовился перевалить через порог. Но внезапно тихий шуршащий звук привлек мое внимание. Я слушался. а, -а, -а шуршание овнятилось в слова. Правда, иные из них западали, как клавиши разбитого рояля. Считая, что порог за мной обеспечен, я пошел навстречу словам, желая разгадать феномен. Блидясь к звуку, я очутился в куче скомканных паутин и ссора, вместе с которым я странствовал на щетке. Сначала я не различил говоривших. Затем, вглядевшись сквозь плетение паутин внимательнее, я заметил несколько странных, мохнато-лапых существ, которые, усевшись чинно в кружок, о чем-то беседовали. мохнато не замечали меня. Двое из них, бывшие ближе всего к моему глазу, сидели, повернув ко мне узкие спины, обросшие серый, под цвет пыли и клочкастой шерстью. Ростом они были несколько ниже моего. Смысл их речей, сразу же заставивший меня притаить дыхание, сделал для меня ясным, что я присутствую на очередном заседании обыкновенных домашних злыдней. Еще год тому назад, работая по фольклору, я ознакомился довольно точно с нравами и обычаями этой мелкой домашней нежити, обычно ютящейся по стенным трещинам комнаты, странствующей вместе с домашним ссором из угла в угол, с тем, чтобы серый, скучнящий все пылью пропылиться человеку в глаз, его уши, в мозг и в самые его мысли, делая ему работу не спорой, а жизнь неладной. Это злыдни, засев внутрь гольного ушка, мешают вороша мохнатыми лапками в вдеться нитки в иглу. Это злыдни же, пробравшись внутрь уха, умеют зашептать одинокого смерть. Не могло быть никакого сомнения. Сейчас я слышал именно их. — К порядку дня! — прошукал старый серо-седой злый день, круглым коготком облезлую сутулую спину. — С недавних пор стали поступать донесения, что от хозяина нашего трупом тянет... — Значит, быть ему под лопатой. Верный признак. Предлагаю заранее обсудить, как нам быть с вдовой. Ширх, вы только что вернулись из командировки. Были ли вы там, куда вас посылали? Удалось ли вам, Ширх, добраться до губ хозяйки и записать ее шепоты? Ведь мысль людей любит прошептываться наружу, и часто так, что и сами они этого не слышат. Итак, доложите собранию, каковы результаты? В ответ послышался долгий и трудный кашель, после чего докладчик начал. «Результаты таковы, товарищи злыдни, что я промочил ноги и простудился. Вот». Новый припадок кашля задержал на минуту речь. «Дело в том, что подступы к бабе ртам, как известно почтенному собранию, трудны. Не за что уцепиться, ни волоска. Желая вернее выполнить свою миссию, Я пробрался на любимую диванную подушку хозяйки, на которой она не прочь посумерничать, когда остается одна. После двух дней ожидания мне удалось-таки очутиться у самого ее лица, но вышло так, что место, в котором я находился, оказалось под одной из ее бровей. «Плохо», — подумал я, так как знал, что отсюда до верхней ее губы добрый час ходьбы. «Надо было не мешкать» ведь каждую минуту она могла оставить подушку. И тогда ищи, где хочешь, ее бабих шепотов. Я быстро зашагал, стараясь поспеть вовремя, но тут как раз, когда я продирался сквозь ее ресницы огромными черными дугами, упершиеся в золотое шитье подушки, на меня полил сверху соленый дождь. Я ускорял шаги, стараясь поскорее добраться до сухого места, но... — Но вы дошли все-таки до шепота, — перебил нетерпеливо председатель. — Видите ли, — пробормотал Ширх. Выбравшись на сухое место, я присел на минутку, чтобы переобуться. Только на минутку. Башмаки мои промокли насквозь, а у меня давний ревматизм. Не могу же я ради бабих слез рисковать своим здоровьем. К черту ваше здоровье! Заскрипел председатель. Из-за вашего дурацкого переобувания вы выпустили из своих ушей то, зачем были посланы слова. Как вы смели, шуший сын, явиться сюда без единого хозяйкиного слова? Но одно-то я все-таки поймал. Правда, издали и краем уха. Если собрание угодно. Он стал рыться коготками внутри своего вдруг зашуршавшего бумага портфеля. Мы слушаем. И среди наступившей мертвой тишины я услыхал, как прозвучало мое ИМЯ. И через много лет после этого я старался понять, как это могло произойти. Злыдень мог просто не дослышать. Может быть, и я не расслышал недослышавшего злыдня, а может быть... Но к чему нам сейчас возиться со всеми этими? Может быть, важно одно. Тогда я не усомнился. Радость, острая радость, полоснула меня лезвием по сердцу. Вероятно, я даже вскрикнул или сделал резкое движение, потому что... Злыдни вдруг замолчали и, пригнув головы к ступням, свернулись круглыми камнями пыли, слившись до неразличимости с серой грудой сорины мусора. О, мой друг, никогда, ни прежде, ни после, я не переживал того чувства прозрачной чистоты и растускленности духа, как здесь, внутри грязной кучи мусора, когда я, идя вслед за моим именем, ласково и печально звавшим меня, повернулся спиной к порогу и спешил раздвигая канаты паутины, преграждавшие путь навстречу новым приключениям. Конечно, лишь завязав глаза логике, можно было решиться на это безумие, но меня влекла та логичная сила, которая притягивает железную пылинку к магниту и заставляет камень падать назад к земле. Я находился на огромном, прикрытом сверху темнотой, квадрате прихожей, из которой расходились врозь три двери. О последнем обстоятельстве я узнал много позже. Тут не было ни восходов, ни заходов солнца. Лишь изредка вспыхивала и гасла, винченая неподвижно в зенит, тускло-желтое светило, которое на прежнем своем языке я бы назвал электрической лампочкой. Ориентироваться было очень трудно. И нет ничего удивительного в том, что я спутал двери. Перейдя через один из трех порогов, я стал продвигаться вдоль половицы, не подозревая того, что вместо будуара я попал в лабораторию. Лишь когда вместо милого шипра мне оцарапало ноздри острым запахом ртути и спирта, я понял, что сбился с дороги. В дальнейшем я решил не доверяться моему миллимикронному шагу. О, о если бы к моему бедру в те дни привесить педометр, не знаю... Хватило бы у него в барабане цифр и пользоваться по возможности более быстрыми способами передвижения. Сообразив, что старый профессор ходит и, наверное, регулярно из будуара в лабораторию и обратно, я решил, подражая Бацилия, который с таким страхом, он однажды говорил, использовать его тело как некое старое заклепанное судно для дальнейшего рейса. Но... Вспомнив рассуждение злыдня о подступах и подходах, я подумал, что мне опасно иметь дело с подметками шаркающей руины и что гораздо лучше будет устроиться где-нибудь внутри манжеты, что ли. Но доступ к манжетам был возможен лишь с плоскости рабочего стола, по которому шарили, ползая меж приборов бумаги и склянок, волосатые пальцы ученого. Я решил действовать именно так. Искусство брать высоту было мне уже знакомо. Не стану описывать, как после двух-трех дней борьбы за вертикаль я, наконец, очутился на огромном лабораторном столе. Отовсюду сверкали металлические стеклянные трубы. Собравшись на край одного громадного сосуда, я увидал себя на крутом металлическом берегу Синезерого овального озера. Сизые ртутные пары клубились над ним. Это была ртутная ванна. Сильная головная боль заставила меня искать других мест для прогулок. Вскоре путь мне преградила стеклянная колоссальных размеров труба, вздутая снизу наподобие того пузырька, который был виновником всех моих приключений. Подняв глаза кверху, я увидел, что стройный вертикальный ствол трубы взят в черную и синюю череду делений и цифр. Перспектива умаляющая предметы помогла мне понять, что это термометр. Справа и слева, в охвате огромных железных колец, виднелись ряды таких же в цифры одетых стеклянных башен с острыми сверкающими шпилями у вершин. Не было никакого сомнения, здесь работали над исследованием температур. Вначале мне как будто повезло. После двухчасовой погони за пальцами профессора, ползавшими вслед за карандашом по блокноту, мне удалось таки впрыгнуть на один из волосков и взобраться на бугроватый мизинец экспериментатора. Но через минуту мизинец, покинув бумагу, стал кружить вместе со всей пятерней, торчащей снизу из железного обода стеклянной трубой термометра. Любопытство подтолкнуло меня, и, цепляясь за бугры кожи, я пробрался поближе к верхушке термометра, На ней не было стеклянного шпиля. — А, не запаян! — мелькнуло в мозгу. И, свесившись с ближайшего к стеклу волоска, я мог видеть раскрывшуюся подо мной длинную дыру стеклянного колодца, над которым я наклонился, качаясь на волоске. В ту минуту мне и в голову не могло прийти, что вспугнутые мною злы не следят за вторгшимся в их дом существом, и что один из них тут же в трех шагах за моей спиной. И прежде, чем я успел осознать опасность, что-то мохнатое прыгнуло мне на спину, возившись круглым когтем в кисть руки, охватывавший волос. Застанав от боли, я попробовал стряхнуть себя мохнато лапой, что-то, цепко охватившее меня сзади. Но от этого волос, на котором повисли мои оба, качнула еще сильнее, а коготь, разрывая мне рану, делал боль неистерпивая. Слабее я разжал руку и полетел вниз в раскрытое жерло стеклянного колодца. Жгучая влага залепила мне рот, глаза и уши, но все еще не теряя сознания, я, нырнув раз и другой, сплыл на поверхность, тщетно цепляясь руками за скользкие стенки. Но влага сама держала мое легкое тело полупогруженным. И вскоре, прислонив спину к стене колодца, я отыскал позу, дающую мне хотя бы подобие отдыха. Рано моя почти мгновенно стянулась, не кровоточа. От два-три глотка той жидкости, поверх которой я всплыл поплавком, наполнили мою голову, вопреки всему случившемуся, радостным шумом, а мускулы жаждой борьбы. Термометр, очевидно, был спиртовой. Однако, когда первое действие спирта кончилось и возбуждение упало, я начал чувствовать признаки тоски и страха. Но естественная сонливость, приходящая вслед опьянению, спутала все в моей голове. Я крепко заснул, ногами в спирт, головой в стекло. Открыв глаза, я увидел, дыра, зиявшая сверху, была остеклена. Я оставался совершенно один, в наглухо запаянном термометре. Выход жизнь мне, пылиночному человечку, был невозможен. Замурованный навсегда в стекле, я должен был ждать лишь одного — смерти. Однако смерть не приходила. Казалось бы, остекленная пустота с выкаченным воздухом должна бы быстро отнять дыхание, а там и жизнь. Но, очевидно, желтая тинктура придавала моему телу особую повышенную смерть и упорность — Я и раньше удивлялся своей способности подолгу оставаться без пищи, выдерживать сильные толчки, а, главное, той несоразмерной моему теперешнему росту силе, которая позволяла мне преодолевать, казалось бы, и непреодолимые препятствия. Сейчас все это лишь затягивало борьбу, но не давая ни малейшей надежды на успех. Злыдни, в дела которых вздумал был я вмешаться, ликвидировали меня». Будь я еще там, у тонкого стеклянного шпиля термометра, я мог бы еще надеяться проломать тонкую стеклянную крышку тюрьмы, но здесь, внизу, среди толстых прозрачных стен, я был похож на муху, безнадежно бьющую крылышками об стекло. Да, черная десятка точно предсказала мне мою судьбу. Мир был близко тут, за стеклянной стеной, но я навсегда был отрезан от него и выключен из бытия». С мучительной ясности я вспоминал образ женщины, завлекшей меня сюда, внутрь стекленной пустоты, и страстная жажда вернуться в тот мир, где она овладевала мною. Я бился головой о стеклянные стены термометра, прильнув к нему лбом, искал глазами среди маячащих из-за стен контуров очертания ее, но у глаз олела лишь обратным выгибом цифра восемнадцать. Термометр стоял на восемнадцать. Однажды поутру, глянув на стекло, я увидел, что восемнадцать выросло в двадцать. Не прошло и часу, как двадцать поползло куда-то низу, а сверху надвинулось двадцать один. Потом двадцать два. Лифт пришел в движение и медленно подымал меня кверху. Теперь, вглядываясь в стеклянный купол своего колодца, я заметил, что он значительно ближе. Поднявшись еще на два-три деления, я увидел широкую царапину, полшую зигзагами по внутренней поверхности стеклянного колодца к месту запайки. Правда, от нижнего края царапины, представлявшейся мне довольно глубокой рытвиной, меня отделяло еще семь или восемь цифр, чередой подымавшихся по наружным стенкам термометра, но тот же же план освобождения, если только оно было возможно, стал ясен сознанию. Ждать, пока температура не подымет до царапины, а там, цепляясь за ее края, ползти вверх, по зигзагам, к хрупкому и тонкому куполу, проломать его и... Сердце растучалось во мне от волнения. Я торопил медлительные цифры. По ночам я не спал, стараясь и сквозь темное стекло угадать смену их красных контуров. До края царапины оставалось лишь два деления. Но когда я, дождавшись рассвета следующего дня, готовый начать свой путь к свободе, взглянул наружу то увидал у самых глаз очертания, оставленные позади цифры. А термометр опускался. Очевидно, период поздних летних жар закончился. Там, за стеклом, был уже август. И сейчас, видя, как зигзагообразная рытвина медленно уползает кверху, я в отчаянии думал, что раньше весны мне никак не добраться до ее края. Но судьба продолжала дразнить меня. Не прошло и нескольких дней, как контур предметов за стеглом переменились. Вокруг меня заползли длинные тени, термометр раз и другой сильно качнуло, и мое тело, опустившееся было до цифры 14, вдруг быстро стало подниматься от цифры к цифре вверх. Очевидно, мы с термометром участвовали в каких-то опытах по термодинамике. Следя за сменой цифр, я чувствовал себя как путешественник, который после долгих странствий возвращается на родину. И глядя сквозь стекло вагона, наплывущий мимо глаз название станции полустанков, ждет последней пересадки, обещающей ему близкий отдых и радость встреч. Я видел ее, дразнящую своим уползающим вверх зигзагом проклятую рытвину. Видел почти у глаз. Еще толчок, еще одна калория. Я бы дотянулся пальцами до ее края, и тогда... Но спасающая черта снова стала отдаляться... Сдерживая накапливавшиеся во мне бешенство, я успокаивал себя, говоря, что опыты еще будут повторены, что еще не раз старый профессор будет меня гонять по вертикали вверх и вниз, пока я не достигну такие рано или поздно нужные мне черты. Но опыты не повторились. И странно. Самые движения контуров и теней, окружавших меня ранее, почему-то прекратились. Я долго ломал себе голову стараясь понять причину внезапной бездвижности мира за стеклом, пока одна фраза из разговора злыдней всплыв как-то в памяти, не дала более или менее вероятного объяснения происходящему. Наверное, профессор серьезно заболел, и работа в лаборатории остановилась. Тысячи предположений одно другого мрачнее закопошились в моем мозгу. Если она... Думалось мне, сделается свободной, то как захочет она использовать свою свободу? И нужно ли мне здесь, в стеклянном мешке, ждать освобождения от весеннего тепла? Весны делает свое дело не только внутри стеклянных трубок, но и внутри артерии и вен. Она юна, нас ничего не связывает, кроме десятка случайных встреч на лестнице и у подъезда. Мы не сказали друг другу ни единого слова, кроме того, который украли у нее злыдни. И на что могу рассчитывать я, человек внутри стеклянной пустоты? Нервы мои были натянуты до последней степени. И когда однажды, глянув сквозь толщу стекла, я увидел одного из злыдней, который, уцепившись снаружи за слой краски, из которой была сделана цифра, с злорадным любопытством разглядывал меня. Диковинное существо, изловленное ими в стеклянную клетку. Я не выдержал. И закричал от стыда и гнева, но крика не получилось. Безвоздушная пустота убила его прежде рождения, и я бессильно и беззвучно бился внутри своего колодца. Только теперь я догадался, почему контуру и тени, отмаячившие вокруг меня, все время были беззвучны. Приди сейчас она и повтори мне то слово. Я, включенный в безвоздушье, не мог бы услыхать его. Я дошел до той черной черты, дальше которой нельзя. Меня жалили мысли, я решил вырвать им их жало. Не видя нового способа, я стал пить. Ведь я плавал поверх спирта. Стоило мне лишь нагнуться, и после десятка глотков в голову всачивалась муть. Мысли качались и тухли. Сознание перед тем, как погаснуть, вспыхивало причудливыми грезами и фантазиями. Самый запах спирта преображался в тонкое благоухание шипра, и по мерцающему стеклу прозрачной темницы, как в сказке Андерсона, ползали скользкие и пестрые сны. Проснувшись с головной болью, я оглядывал все тот же обездвиженный и обезвученный мир вокруг меня и снова гасил сознание спиртом. Вскоре можно было заметить, что я, говоря без всяких метафор, опускаюсь, деление за делением. «Цифра за цифрой». Видя уходящий с каждым днем все дальше и дальше от глаз потолок, понимая, что жажда моя, делавшаяся неутолимее от дня к дню, тянет меня ко дну и отнимает единственный шанс, я пробовал бороться с нею и не мог. Спирт убывал, и вместе с ним опускался к низу и я. Внутри своего безвоздушья я не слыхал, как отпевали старика профессора, из пьяных глаз не уловил момента, вероятно, внезапно возникшего вокруг меня похоронные суетни и движения. Я уже успел привыкнуть к тому, что алкоголь раскачивал и шевелил контуры и тени, в которых был впутан я, и утратил грань между реальным и нереальным. Поэтому я не сразу осознал, что произошло, когда меня вдруг ударило звуком а слух и сильно и резко швырнуло в сторону. Привычным движением я потянулся к стенке, но... Вместо стенок была пустота. Сразу же, отряхнув себя хмель, я недоуменно огляделся по сторонам. Ни справа, ни слева, ни сверху стекла не было. Я стоял, ясно чувствуя опору под собой. По грудь в луже спирта неподалеку уже сверкала огромная глыба битого стекла, а об уши бился чей-то грузный удаляющийся шаг. Как я узнал впоследствии, термометр в котором я провел шесть месяцев сряду, был разбит случайно во время той обычной уборки и перестановки вещей, какая происходит после похорон, когда нужно как-то по-новому заполнить пустоту, оставленную той вещью, которую вынесли, запрятав в гроб, прочее из привычного сцепления вещей и тел с вещами и телами. Но в самый момент освобождения я мало был склонен к размышлению о причинах и следствиях. Нежданно брошенные смерти в жизнь, я с трудом верил своему счастью, и, боясь, что стеклянный мешок снова сомкнется вокруг меня, я то шел, то бежал, боясь, что смерть возобновит свою погоню. Теперь я точно знал, куда иду. К склянке и к знаку. Я уже видел себя в своем прежнем большом теле, я уже видел мои встречи с нею, но по пути мне все же надо было опасаться ее подошв. Попади я сейчас до преображения под одну из них, и меня бы вымели вместе с ссором и пылью вон, не удостоив даже тех торжественных обрядов, какие были применены к праху старого профессора. В дальнейшем возвратный мой путь был довольно благополучен. Достигнув порога, я очутился на лестнице. Ступеньки ее были для меня опасны, и я стал спускаться по железной штанге, скрепляющих их сбоку. Ее ровный наклон и скользкая поверхность позволили мне сократить время путешествия, спускаясь по ней сверху, как по ледяной горе. Раньше, чем я мог рассчитывать, я был у двери, вводящей в мою комнату. Добраться до замочной скважины было чрезвычайно трудно. После двух-трех неудачных попыток я стал искать иной лазейки. Вскоре узкая щель между порогом и дверью помогла мне. Правда, с трудом, но протиснуться в свое старое обиталище. Затем два дня форсированного марша вдоль хорошо знакомой неполовицы и я снова стоял у стеклянного туннеля склянки. Помню, У самого входа в стеклянный колодец склянки, как жадно стремился я к ней, я на минуту задержал шаги. После всего, что произошло, я боялся входить внутрь стекла. Мне казалось, что я могу быть опять изловлен в стеклянный мешок. Но, преодолев пустой страх, я, конечно, достиг магического знака и коснулся его. В тот же миг будто что-то взорвалось в моем теле. Разбухая со страшной силой, оно заполнило всю полость туннеля, стеклянные стены его хрустнули, как скрыл по яйца, а тело, все разбухая и разбухая, возвратило меня в мою прежнюю меру и в старое пространство. Я, сделал шаг другой к двери, в одну секунду совершая труд моего прежнего страннического дня, и вдруг услышал топот подошв, и шум голосов за доской двери. В первый момент близкий звук подошв заставил меня инстинктивно скорчиться и искать укрытие, чтобы не быть раздавленным. Но вспомнил, что превращение уже позади, я громко рассмеялся и, отыскав ключ, подошел к двери. За дверью как-то тревожно, почти испуганно зашептали. Помедли минуту я вдел ключ в замоченную скважину, но странно, бородка его встретила с бородкой другого ключа, одновременно сунувшегося в скважину снаружи. Столкнувшись, оба ключа тотчас же выдернулись обратно. — Кто там? — спросили нетвердым голосом. Я спокойно назвал себя, и тотчас же я услышал шум убегающих подошв. Недоумевая, я вложил ключ в опроставшуюся скважину и отчеркнул замок. Что-то мешало снаружи открыть мне дверь. Я дернул сильнее, дверь распахнулась, а у ног моих на обрывках веревки лежала сломанная сургучная печать. Очевидно, комната моя в месяце безвестного отсутствия была опечатана и комиссии, пришедшей вскрыть ее, довелось встретиться с безвестно отсутствующим, проникшим в свою комнату сквозь опечатанную дверь. Мои прежние серьезные занятия обеими магиями не создали мне ореолы, но... Достаточно было одного глупейшего случая с остальными бороздками, кнувшимися вдруг в друга, чтобы создать мне славу новоявленного Калиостра. «Да, мой милый...» Люди никогда не умели отличить мистерии от фокус-покуса.